Ему снова виделся мост через Темзу, маленькие аккуратные площади, наводненные голубями, Шервудский лес, кажущийся таинственным и прекрасным человеку, выросшему в пустыне. У дальних Ченар они отвязали приготовленных заранее лошадей и скакали теперь к спящей во мраке Сырдарье, старательно объезжая маленькие кишлыки, перемежавшиеся наполовину убранными хлопковыми полями. Зиновий Ларионч был явно в настроении, несмотря на мрачные предсказания придворных астрологов. «Буреака», — обратился к Зиновию Лариончу, Джамшид: «мне, как человеку другого племени, пристало искать снисхождение европейского общества, тогда как для вас, мне кажется, «Двери лучших домов должны быть открыты и без того. Вы – обладатель хранилища денег, европеец, и я давно хочу спросить вас, действуете ли вы по зову собственного сердца, добиваясь продвижения английских капиталов вглубь Средней Азии, или всего лишь вынуждены способствовать англичанам?» Старик посмотрел на Джамшида с легкой усмешкой, которую тот в темноте не заметил. «Друг мой, ты премного доказал мне свою преданность. Думаю, подтвердишь ее и сегодняшней ночью. Конечно. Поэтому я поведаю тебе историю своей жизни, ибо настала пора объясниться». Родился я в Киеве, в семье бедняка, отчаявшегося прокормить целую ораву детишек, которые ежегодно появлялись на свет и выживали, несмотря на то, что зачастую были вынуждены довольствоваться не куском хлеба, но только воспоминанием о вчерашнем куске. В богатых домах дети, живущие в довольстве и сытости, нередко умирали от неведомых болезней. А наш отец, мечтавший, чтобы Господь Бог, принял на свое попечение хотя бы одного из нас, вынужден был гнуть спину с утра до глубокой ночи только потому, что отраски его оказались здоровее прочих. Когда ваш покорный слуга пережил ровно пять зим и пять лет, случилось то, что он до сих пор не может однозначно приписать ни сознательному умыслу отчаявшихся родителей, ни промыслу Божьему, жалившемуся над несчастным многодетным отцом. Именно я оказался в повозке, запряженной парой гнедых лошадей с красными лентами, рядом с такими же малолетками, глядящими на меня вполне дружелюбно. Только на седьмой день пути, уже за Карпатами, старый цыган обнаружил в телеге приблудного мальчугана, и поскольку нужды его весьма походили на напасти моего отца, недолго думая, продал меня за серебряную монету во служение богатому турку, искавшему для себя посыльного. До 15 лет я жил со своим господином, благодаря которому объездил все земли Востока и Запада. Получив завидное наследство и широкое образование, Господин мой когда-то был несчастливо влюблен и поклялся, что ни одна женщина не войдет больше в его истерзанное сердце. А для того, чтобы сдержать слово, отправился в путешествие, решив посетить все страны мира. Так, шатаясь с ним по разным краям, я обучился языкам, узнал множество любопытных вещей и развился благодаря этому до такой степени, что господин нанял мне учителя, и я делал неплохие успехи в науках, особенно в экономических, что весьма радовало моего хозяина. И вот тогда я мысленно простил своих родителей, которые, возможно, нарочно подложили меня, спящего в повозку старого подслеповатого цыгана, потому что стать тем, чем я стал, и увидеть то, чего я насмотрелся в заморских краях, мне не суждено было вовеки прояви родители ко мне хоть на талику больше любви. Господин мой скончался в день моего рождения, оставив мне половину своего состояния. Вторую половину —